Червы, бубны, пики, крести. Будапешт встретил путников теплым, будто степным ветром, и сразу укутал фургон в рыжие сумерки. Даниэль остановился у небольшого уютного отеля, в котором ночевал на пути в Болгарию. На фасаде приветливо мигала вывеска Мира Белла. За стойкой внутри скучала улыбчивая хозяйка. Всем своим видом лоснящиеся каштановые волосы, карие глаза. Пухлая, точно созданная для объятий руки. Она напоминала Даниэлю, маму-медведицу из доброй волшебной сказки. Увидев знакомое лицо, хозяйка приободрилась. «Это вы! Я помню вас! Вы чуть не устроили потоп в уборной!» Даниэль смешался и промямлил. «Простите, я не специально». «Но что вы!» – отмахнулась хозяйка. «Это было весело. В последнее время здесь тоска зеленая». «Вы скрасили мои будни!» Сольвейк за его спиной, не сдержавшись, хихикнула. Хозяйка обратила на нее царственный взор и мигом разулыбалась, заметив на руках гости кота. «Какой красавец! Просто прелесть! Как его зовут?» «Дракула», — ответила Сольвейк. Кот согласно мяукнул. «Но что за чудо! Только вот...» Хозяйка вмиг посмурнела. «Строго говоря, ко мне с животными нельзя!» «Мяу!» Но для такого красавчика я готова сделать исключение, если вы обещаете не отпускать его в коридор. Она перешла на шепот. Один из постояльцев страшно брезглив и боится микробов. Конечно, обещаю. Вот и славно. Хозяйка подбоченилась и подмигнула Даниэлю. Вам один номер или два? Он внутренне сжался, стараясь не смотреть на Сольвейк и коротко кивнул. Два. Она не стала спорить, лишь уставилась на свои туфли. Хозяйка протянула ключи. «Если надумаете учудить что-нибудь веселое, сразу зовите меня». «Непременно». Даниэль почувствовал, как к щекам приливает краска. Свой последний визит он вовсе не собирался устраивать потоп, просто неудачно повернул кран. Такое может случиться с каждым. По лестнице на второй этаж поднимались молча, если не считать урчания кота. Даниэль пребывал в смятении после минувшей ночи. Он так и не признался в своих чувствах, но их разговор и та нежность, с которой Сольвейк прижималась к нему, сбивали с толку, даруя надежду, которая не сулила ничего кроме горечи и разочарований. А после им помешал кот, вклинившись третьим лишним. Теперь же самодовольная усатая морда удобно устроилась на локте Сольвейк, дракон охраняющий принцессу. У двери в свой номер их поселили по соседству. Сольвейк ненадолго замерла, поджала губы, а после улыбнулась. «Доброй ночи!» и скрылась внутри вместе со своим новым любимцем. Как глупо ревновать к коту. И все-таки Даниэль ревновал. Ведь именно коту, а не ему, сегодня посчастливится уснуть в ее объятиях. Комната была крошечной. Она точно съежилась, как и весь город, войной разорванный на клочки. Даниэль вернулся мыслями в прошлое, на ту самую полку в магазине, где ощущал себя в безопасности, скрыто от целого мира. Жаль только здесь, в отличие от книжной лавки Роджерса, не водилось варенье. Вода в кувшине у кровати успела нагреться за день, но еще освежала. Напившись и распахнув окно, Даниэль улегся на заправленную постель. Силы покинули его. Разум будил тревожные образы, Даниэль коснулся нагробного кармана. Он был пуст но перед глазами еще мелькали злополучные строчки. Даже избавившись от письма, Даниэль не сумел избавиться от червоточенных в сердце. Может, время еще не пришло, а может, было упущено. В коридоре натужно тикали большие механические часы, похожие на те, что отец заводил каждый раз, возвращаясь с работы. «Время летит, а нам за ним не поспеть, сынок!» «Время, время...» Веки сомкнулись под тяжестью сна, где время было живым, и смотрела на Даниэля желтыми кошачьими глазами. Его разбудил шум, доносящийся из коридора. Неужели опять призраки? Пронеслось в замутненном сознании. Даниэль прислушался. Скрежет когтей и женский голос. Голос Сольвейк. «Дракула, прекрати!» — умоляла она. «Идем, это не наш номер!» Даниэль нехотя поднялся с постели. Так скоро уснув, он даже не снял туфли и поплелся выяснять обстоятельства дела. Сольвейк, как и ожидалось, пыталась оттащить кота от двери номера напротив. Кот сопротивлялся. От его вальяжности не осталось и следа. Дремавший в нем дракон вырвался на волю. Шерсть на загривке стояла дыбом. Хвост молотил так, что того и гляди оторвется. Кот шипел на Сольвейк и скалился, упорно стремясь проникнуть туда, где ему быть не полагалось. «Что учидил этот шерстяной мешок?» Усмехнувшись, спросил Даниэль. Оба, Сольвейк и кот, обернулись на голос с совершенно одинаковым выражением презрения. «Вовсе он не шерстяной мешок», — возмутилась Сольвейк. «Фы», — подтвердил кот. Даниэль прислонился к стене, скрестив руки на груди. «Значит, моя помощь не требуется?» Он демонстративно зевнул. «Тогда я, пожалуй, продолжу смотреть сны». «Нет, постойте», — поколебавшись секунду, взмолилась Сольвейк. Я вышла в уборную и, наверное, забыла закрыть дверь. Он выскочил за мной и теперь не желает возвращаться в номер. Даниэль осторожно приблизился к коту, намереваясь схватить его. Кот разгадал его план, обернулся и оскалил зубы всем своим видом, показывая, что готов вцепиться в ногу, руку или даже лицо, если Даниэль рискнет сделать еще хоть один шаг. Он поднял ладони, отступая, но в следующий миг уже очутился сзади подальше от кусачей морды и ловким движением перехватил кота под брюха. тот вовсе не собирался сдаваться без боя. кот извернулся ужом и все-таки отцарапал щеку своего обидчика, оставив на ней три длинные красные полосы. за дверью раздались шаги. постоялец разбуженный возней появился на пороге в полосатом халате, тапочках и перчатках. его заспанное лицо выражало крайнюю степень недовольства. взгляд метнулся к коту в миг притихшему в руках Даниэля потом скользнул по нему самому. «Уберите ваши животные, от него же повсюду шерсть!» Постоялец замахал руками, отступая назад в темноту комнаты. «Кто вообще разрешил вам притащить сюда кота?» «Калеб!» – выдохнула Сольвейк. Она словно поперхнулась. Ее глаза округлились, а брови поползли вверх. Постоялец заметил ее лишь теперь. Он вытаращился и кнул, и потянул на себя дверь, запираясь изнутри. Галлюцинация, так и знал, донеслось из номера. Кот, вновь вернув себе полную невозмутимость, спрыгнул на пол и, как ни в чем не бывало, посеменил в комнату Сольвейк. «Вы знакомы?» – удивился Даниэль. Вместо ответа она принялась барабанить в тверь. «Калеб, открой, прошу тебя!» «Уйди, назойливый мираж, или я буду звать на помощь!» «Калеб!» «Проклятое видение!» «Кто он?» Даниэль коснулся кровоточащих царапин на щеке и сморщился от боли. Кожа соднила и горела огнем. Сольвык бессильно опустила руки. «Раны нужно обработать. Зайдите ко мне, я схожу за аптечкой и заодно разузнаю кое-что». Вздохнув, ему совсем не хотелось оставаться наедине с котом, Даниэль покорился. Неизвестно, как глубоко вонзились когти. Впрочем, где они побывали до этого тоже. Он усмехнулся собственным мыслям. Пройдя войну, было бы чертовски нелепо умереть от кошачьей царапины. Кот мирно спал, свернувшись клубочком на подушке, и даже ухом не повел, когда Даниэль уселся на край кровати. «Сгусток тьмы», — прошептал он, глядя на кота. Черная шерсть словно образовала дыру в пространстве, и лишь торчащий вверх розовый нос намекал на принадлежность тьмы к семейству кошачьих. «Ты что-то знал, не так ли?» Разорванное ухо чуть дрогнуло. «Что же ты такое?» Вопрос упал в мягкую тишину. Снаружи по-прежнему тикали часы. Даниэль потряс головой, вспоминая тревожный сон и желтые глаза, так похожие на те, что сейчас скрывались за сомкнутыми веками. Повинуясь порыву, он протянул пальцы и погладил шелковистый бок. Ответом ему стало мурлыканье. «Вижу, вы больше не деретесь?» Сольвейк появилась на пороге. Она принесла пузырек бриллиантовой зелени и кусочек ваты. Он не такой плохой. Я и сама не знаю, что на него нашло. Даниил отдернул руку. Сольвейк присела рядом и, обмакнув вату в раствор, принялась бережно промокать царапины. Ай! Бриллиантовая зелень ужасно щипала. Чш! Сольвейк наклонилась и подула на кожу, почти касаясь ее губами. Мужчины готовы переносить любые лишения, но боятся зеленки как огня. Она жжется. Знаю, придется потерпеть. Я готов вытерпеть что угодно, если вы рядом. Даниэль хотел сказать это вслух, но в груди снова защемило. Его волосы пахли дождем и от чего-то перечной мятой. Свет электрической лампочки ложился на них золотой спиралью, и, казалось, над головой висел сверкающий ореол. Так кто такой этот Клод? Калеб, он... Взгляд Сольвы кметнулся к колоде карт, лежащий на тумбочке у кровати. «Я охраню его мечту». «Неужели?» Даниэль кивком указал на карты. «Это?» «Да». «Но они не похожи на другие мечты? Вы часто держите их, и ничего не происходит». «Вы правы». Закончив обрабатывать царапины, Сольвэк смяла вату и стала катать ее кончиками пальцев. Они тут же окрасились в зеленый цвет. «Эта мечта не такая, как другие». «О чем же он мечтал?» «О вечной жизни. Можно мне...» Даниэль потянулся за картами, но Сольвейк остановила его, пожалуй, даже слишком резко. «Нет, не стоит. Это опасная мечта. Она способна отравить любую душу. И потому я всегда держу колоду при себе». «А на вас она не влияет?» «Я бессмертна и без того». Она протяжно вздохнула и потупилась. «Однажды карты забрали у меня». «Обычный человек, как и вы». «Обычный человек». Эти слова льдинкой кольнули Даниэля между ребер. Сольвейк продолжала. «Он был служителем церкви, а я... я была ведьмой». Он счел карты бесовским орудием и отнял их, а после лишился рассудка. «Этот человек следовал за мной из города в город, куда бы я ни отправилась. Он находил меня повсюду и каждый раз умолял подарить ему вечную жизнь». «Что с ним стало?» «Умер от чехотки и только после смерти выпустил колоду из рук. Он утратил свою веру, отказался от Бога. Вам его жаль, он ведь преследовал вас и считал ведьмой. Но он верил в это по-настоящему». их замолчала, разглядывая свои позеленевшие пальцы. Даниэль в который раз поразился ее способности прощать. Сам он едва ли мог похвастаться тем же. Кот перевернулся на другой бок. Снова свернулся за Гагулиной и тихо, почти по-человечески захрапел. Сольвейк хихикнула. Он будто знал, кто живет в том номере. Я подумал о том же Фру. Странно, не правда ли? Не то слово. Даниэль на секунду задумался. А мечты не могут притягивать своих хозяев? Хм, сумасшедший Тодор, он ведь нашел вас. А после встречи с Бернардом и теперь вот Кайл? Калеб. Расскажите о нем. Это долгая история. У нас впереди вся ночь. Даниэль ощущал, как усталость и сон тянут к нему свои щупальца, но повод остаться здесь вместе с Сольвейк, слушать ее голос, втайне любоваться движением губ, был таким простым и естественным, что не воспользоваться им означало остаться в дураках. Забыв о зеленке, она потерла подбородок. На нем отпечаталась клякса. Даниэль обмакнул пальцы в таз с водой. «Позвольте мне» и осторожно коснулся ее лица. «Зеленку так просто не смыть!» Сольвейк улыбнулась. «Теперь мы с вами оба помечены!» Даниэль нехотя опустил руку, напоследок проведя большим пальцем по коже. Она была холодной и гладкой, точно слоновая кость. На краткий миг Даниэль представил себя скульптором. Сольвейк же явилась в образе Галатеи, прекрасной и недоступной. Она замерла. Ее зрачки расширились, ледяные моря глаз — подернулись мглой. Кот жалобно мяукнул во сне. Магия момента рассеялась, точно туман над водой. Сольвейк растянулась на кровати и уставилась в потолок. Даниэль остался сидеть, подобрав под себя ногу. Он боялся, что уснёт, едва голова коснётся подушки. «Я не знаю, где он родился и вырос», — начала Сольвейк, «Но знаю, кем он был. Отчаянным моряком, отважным безумцем, храбрейшим из людей» и первым, кто обменял свою мечту на вечную жизнь. Нервный человек в халате и перчатках никак не вязался с образом, который описывала Сольвейк. Но Даниэль не желал прервать ее и лишь завороженно слушал. Она продолжала. «Я хотел обижать в Америку, но за душой у меня не было ни гроша. Калеб услышал, как я умоляю капитана торгового судна Толстушка Мари взять меня на борт, хотя бы помощницей Кока, и пожалел». Он не стал задавать вопросов, видя мое отчаяние. Он знал, каково это. Калеб провел меня на корабль и укрыл в трюме. Велел только охранять мешки с зерном от крыс. Каждый день он приносил мне еду. Делил свою порцию надвое. Рассказывал мне истории о странствиях. Развлекал, показывая карточные фокусы. Он не расставался с этой колодой. Говорил, она приносит удачу. Но в тот раз удача отвернулась от него. Капитан был прав. Женщина на корабле не к добру. Когда мы проходили мимо Карибских островов, на толстушку Мари напали пираты. Они перебили почти всю команду, а те, кто остался, предпочли сдаться в плен на милость захватчиков. Кали подчаянно сражался, но когда увидел, что пираты направились в трюм, желая оценить свой улов, бросился следом. Сольвейк ненадолго прервалась, закрыла глаза и поджала губы. С минуту напряженную тишину разбавляло лишь тиканье часов и посапывание кота. Наконец, собравшись силами, она снова заговорила. «Я никогда прежде не видела таких черных людей, черных как внутри, так и снаружи. Они говорили на неведомом мне языке, выкрикивали странные слова, будто обрубки настоящих, смеялись и улюлюкали. Их потешала смерть, забавляла чужая боль. Лица были худыми» а в глазах плескалось безумие. Я пряталась среди мешков с зерном, но знала, что пираты непременно найдут меня. Я не могла умереть, а это значило лишь одно. Я стала бы их любимой игрушкой, рабыней неутолимой похоти. Даниэль невольно сжал кулаки. Все вокруг, комната, постель, желтоватый свет, скрадывающий полумрак, стало красным. Пульс отбойным молотком застучал в ушах от одной только мысли, что кто-то мог навредить его голотее. Один из пиратов, наверняка их капитан, добрался до меня. Он был самым высоким и крепким. Его руки покрывали наколки и шрамы. Он склонился надо мной, рот скривился во скале. Половины зубов не было вовсе, а те, что остались, он заточил, как звериные клыки. Он схватил меня и потащил. Но Калеб успел вовремя, он набросился на вожака с голыми руками, он готов был драться до последней капли крови, остальные пираты не стали вмешиваться, они стояли вокруг, горланили и рычали, наблюдая за дракой. Мне казалось, ей не будет конца, я не хотела, чтобы Калеб погиб из-за меня, но он выжил, Даниэль говорил с трудом, чекая слова по одному. Ярость еще кипела внутри, прорываясь наружу когтями и заточенными клыками. Выжил. Он был меньше и быстрее противника. Изматывал его. А когда тот выбился из сил, Калеб набросился сзади и душил, пока пират не рухнул замертво. Сольва их замолчала и замерла. Лишь беспокойные пальцы теребили край одеяла. Что было дальше? Пираты сочли это достойным уважения. Они не тронули нас но высадили на крохотный необитаемый остров без запасов еды и пресной воды. Мы провели там одиннадцать дней, пока нас не подобрало другое торговое судно и не увезло обратно в Старый Свет. Калеб был ранен и слаб. Я собирала дождевую воду и фрукты, но этого едва хватало, чтобы выжить. Я не могла умереть и потому отдавала ему все, как он отдавал мне свою еду на корабле. Но все это время Калеба не покидала присутствие духа. Вернее, его остатки Он не выпускал из рук колоду Все перебирал карты А когда его сознание угасло от голода и ран Повторял как скороговорку Червы, бубны, пики, крести Девять жизней Все на месте Он по-прежнему верил в свою удачу Там, на острове Я рассказала ему и свою тайну Рассказала, почему бежала из Европы Не знаю, услышал ли он меня Но под конец, когда спасение было уже близко Над калибом нависла смерть. В наполовину сне, наполовину бреду, я видела ее тень будто крылья птицы. Он и сам чувствовал это, и тогда отдал мне свою удачу. Береги ее, Сольвейк. Я не знала, чем это обернется. Тогда я сочла чудом и корабль, появившийся на горизонте, и то, что за время нашего плавания калиб пошел на поправку. Когда мы ступили на землю, наши пути разошлись здесь, в Венгрии. «Лишь много позже я поняла, что это...» Сольва их взяла со столика колоду. «Не просто карты. Вы вернете ему мечту?» Гнев, наконец, улегся в груди Даниэля, свернулся клубком черноты, в точности, как дремлющий рядом кот. «Вы видели, что с ним стало? Вернуть ему это?» Она играюще пропустила между пальцами пару тузов. «Мой долг». «Но как выманить его из номера?» Хозяйка сказала, что он уезжает утром. Прикрыв рот ладонью, Даниэль с трудом подавил зевок. «Простите, Фру, главное не проспать, я, пожалуй, пойду. Если, конечно, вы в порядке и вам не нужно, чтобы я... Нет, все в порядке, я давно отпустила это. Идите, вы, похоже, очень устали». «Да, пожалуй». Он еще раз взглянул на Сольвейк, спокойную, как и всегда. На ее губах играла легкая, почти беззаботная улыбка. Спасибо, что поделились со мной вашей историей. Эта история не моя. Моя только начинается. Сольвейк разбудили Дракула и растаявший на ее лице солнечный луч. Первый жалобно мяукой оскребся у двери, второй беспардонно слепил даже сквозь сомкнутые веки. На краткий миг, когда сон еще сохранял власть над разумом, Сольвейк забыла, где она. Вытянув руку, Она смяла одеяло, хранящее тепло тела ее собственного, и прошептала. «Даниэль!» Но пальцы поймали лишь пустоту, а следом явилась реальность. «Калеб!» Сольвейк вскочила, на ходу оправляя платье, и бросилась к двери. Чемодан стоял в коридоре, Калеб копошился на пороге номера. Он уже оделся, зачем-то нацепил плащ, несмотря на жару, длинные, похожие на дамские перчатки, и натянул шапку по самые брови. «Калеб!» Он обернулся, и спук и удивление в глазах сменились узнаванием. «Так значит, ты не Мираж?» «Нет». «Значит, ты говорила правду?» «Да». Калеб нахмурился. На скулах заиграли желваки. Он схватил Сольвейк за руку, втянул в комнату и прижал к стене. «Что ты сделала со мной?» Голос походил на рык разъяренного зверя. Дракула, вмиг оказавшийся у его ног, угрожающе зашипел. Сольвейк с трудом могла говорить. Пальцы Калиба сомкнулись на ее шее. «Я... я не знала, что так будет». «Не лги мне, ведьма». «Я не...» На шум из своего номера выбежал растрепанный Даниэль. «Эй, отпусти ее!» Он оттащил Калиба, хоть и не без труда. Изрядно похудевший, тот не утратил былой силы. Даниэль явно собирался затеять Драку, но Сольвейка остановила его. Она хватала ртом воздух, горло соднило, и каждый вдох отзывался болью. «Не нужно, прошу!» Она видела, как Даниэль борется с желанием хорошенько наподдавать калибу. Руки сжаты в кулаки, челюсть стиснута до зубного скрипа. «Давайте поговорим!» Мужчины сверлили друг друга взглядами, будто играли в «Кто первый моргнет?» Дракло уже не шипел но шерсть на его загривке стояла дыбом. «Только уберите кота!» Калеб сдался первым. «У меня аллергия!» Сольвейк послушно подхватила Дракулу, он не стал сопротивляться, и заперла в своем номере. Из-за двери донеслось возмущенное мяуканье. «Прошу вас, сядьте!» Скривив лицо, Даниэль подчинился. Он опустился на стул, не переставая следить за каждым движением Калеба. Тот уселся поодаль, на угол кровати. «Прости меня», — начала Сольвык. «Клянусь, я не знала, что все обернется так». «Как?» Калеб натянул шапку еще ниже, она почти скрыла глаза. «Как ты сделала это?» «Этого я тоже не знаю. Видишь ли, та колода, что ты отдал мне. Это твоя мечта». «Моя удача». «И ты обменял ее на вечную жизнь». «Ведьма». «Я бы попросил вас выбирать выражение». Вмешался Даниэль. Его шея моментально покрылась пятнами. «А ты, собственно, кто?» Калеб выжидательно уставился на него. «Он мой...» Сольвейк запнулась. Две пары глаз обратились к ней. «Добрый друг...» Лицо Даниэля как-то странно вытянулось. «Калеб, прошу, вспомни, кем ты был». «Зачем?» «Потому что я могу вернуть тебе твою жизнь и твою мечту». «И я снова стану смертным...» Она кивнула. Калеб вздрогнул всем телом, его мышцы напряглись. Взгляд заметался по комнате, словно некогда отважный моряк раздумывал, не сбежать ли ему прямо сейчас. «Мир слишком опасный, столько всего!» Забормотал он, загибая пальцы. «Цинга, лихорадка, чехотка, чума, холера, воспаление, пыль, пыльца, шерсть, кинжалы...» «Пули, дурман-грибы...» Даниэль хмыкнул. «Нельзя недооценивать вред мухоморов», — парировал Калиб. «А еще колючек, иголок, поганок...» «Калиб, пожалуйста, вспомни толстушку Мари». «Но зачем?» «Прошу». Повинуясь внезапному порыву, Сольвек подскочила и стащила с его руки перчатку. На запястье красовался знакомый шрам, след от заточенных клыков. Отпечаток одной из множества историй об отваге и безрассудстве морского волка. к невыносимо было видеть смятение, которое исказило душу и тело Калиба. Его волевой подбородок стал меньше, сдулся и скукожился. Плечи поникли и опустились, а спина сутулилась. Калеб поспешил одернуть руку, но через миг уже с удивлением рассматривал шрам, будто заметил его лишь сейчас. На глазах выступили слезы. Поток, смывающий пелену, что окутало разум. Не мешкая жестом заправского фокусника, Сольвек достала из рукава потрепанные карты и протянула калибу. Он возрился на них, так словно увидел привидение, и нерешительно потянулся в ответ. Едва его мелко дрожащие пальцы коснулись колоды, комнату вдруг озарило сияние, слепящее, как если бы Солнце вдруг решило спуститься поближе к земле и заглянуть в окна уютной гостиницы. Лучи, словно мягкое сливочное масло, с ног до головы облепили всех, кто был в номере, а спустя секунду вспышка погасла, не оставив после себя ни искра светлячков, ни серебристого свечения. «Неужели не сработало?» — успела подумать Сольвейк, прежде чем ее накрыла тьма.